Потом мы вышли на солнце, и тут снова начались рукопожатия, приветствия, и снова рукопожатия и поздравления с праздником. Те, с кем мы заговаривали при входе в церковь, еще раз выслушивали наши приветствия. И это было продолжением того же обряда, нескончаемого обряда «Подчеркнутые благовоспитности, таящие безмолвную мольбу, чтобы тебя заметили и почтили». «Добрый день! Как поживаете? Как здоровье?» «Хорошо, благодарю вас. А как ваша матушка? Стареет, стареет, ничего не поделаешь. Где годы, там и болезни. Я ей передам, что вы о ней справлялись». Сами по себе слова эти ничего не значат. Они только проводники чувств. Что определяет наши действия? Мысль или же они? Результат чувств. А мысль только кое-когда помогает их осуществлению. Наше маленькое шествие по солнечной улице возглавлял мистер Бейкер, старавшийся не ступать на трещины в тротуаре. Его мать, которая скончалась 20 лет назад, могла спокойно лежать в могиле, а рядом с ним, приноравливая свою походку к его неровным шагам, мелко перебирала ножками Амелия, миссис Бейкер, эдакая птичка, маленькая, востроглазая, но ручная, питающаяся из кормушки. Мой сын Аллен, шел рядом со своей сестрой и оба старательно делали вид, что не имеют друг к другу никакого отношения. По-моему, она его презирает, а он ее не выносит. Это может остаться у них на всю жизнь, но они научатся скрывать свои чувства в розовом облачке нежных слов. Да им каждому отдельно, их завтрак, моя сестра, жена моя. Яйца вкрутую, огурчики, сандвичи с джемом и ореховой пастой» красные, пахнущие бочкой яблоки, и пусть идут в мир плодиться и размножаться». Так Мэри и сделала, и, получив посвертку, они ушли каждый в свой обособленный тайный мирок. «Ты довольна службой, дорогая?» «Да, очень. Мне в церкви всегда нравится. А ты...» «Признаться, я часто теряюсь, верующий ты или нет? Правда-правда, твои шуточки иной раз...» Подвинь стул поближе, родная моя родинка. Надо обед разогревать. Чёртовые бабушки твой обед. Вот, вот они твои шуточки. Об этом я и говорю. Обед не святыня. Будь на улице потеплее, посадил бы я тебя в лодку, выехали бы мы с тобой за волнорез и половили бы там рыбку. Сегодня нас ждут бейкеры. Слушай, Итан, всё-таки верующий ты или нет? Тебе самому-то это ясно? И почему ты даешь мне какие-то дурацкие прозвища? Хоть бы изредка называл по имени. Не хочу повторяться и надоедать тебе, но в душе у меня твое имя гудит, как колокол. Верующий ли я? Что за вопрос? Разве так бывало, чтобы мне хотелось придираться к каждому блистательному слову в никейском символе и разглядывать его со всех сторон точно мину замедленного действия? Нет, мне этого не нужно». Но удивительное дело, Мэри, если бы душа и тело мое иссохли в неверии, как горох в стручке, стоило бы мне услышать слова «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он взрастил меня на злачных пажетях, и в желудке бы у меня похолодело, сердце в груди забилось, в голове вспыхнуло бы жаркое пламя. Ничего не понимаю. Умница, и я тоже не понимаю. Хорошо, скажем так. В младенчестве, когда косточки у человека еще мягкие и податливые, меня уложили в маленький епископальный крестообразный ящичек, и там тело мое сформировалось. Так удивительно ли, что я выклинулся из этого ящичка, как цыпленок из скорлупы, приняв форму креста? Ты разве не мечтала, ведь у цыплят тельцы тоже в какой-то степени яйцевидные? Ты говоришь ужасные вещи, и даже детям, а они мне... Эллен только вчера вечером спросила меня «Папа, когда мы разбогатеем?» Но я не сказал того, что знаю. Разбогатеем мы очень скоро, и ты, не умеющая сносить бедность, не сумеешь снести и богатство. Это истина. В бедности ее терзает зависть. В богатстве она того и гляди, задерет нос. Деньги не излечивают болезни как таковой, а только изменяют ее симптомы.